Банкиру требовалась отличная реклама для конторы, чтобы клиенты, увидев Жульетту, стали покладистее в финансовых сделках. Парижане говорили, что муж оставался для нее только отцом. Говорили, что у Жульетты имеется один тайный телесный изъян, мешающий ей наслаждаться любовью. Банкир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 Расширились еще больше, когда на пороге ее жилища появился генерал Муро с жалобным криком, как подстреленная птица, Розали кинулась к зеркалам, чтобы скорее поправить на голове кружевную фюшу. «Так я и знала! Ты не мог не проститься со мною, ты не мог не прийти ко мне, правда?» Муро с нежностью всмотрелся в увядающее лицо. «Ха! Ты ищешь морщины! Их нету, еще нету! Все морщины вот здесь!» Муро провел рукою по своему лбу. «Это после Требби, это Нови, это ущелье Овадо. Но я была там вместе с тобою».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 Какой безнадежной грустью веяла от лавров полученных дюгазон еще в ранней юности когда она порхала Эльфидою с крылышками на плечах тоска исходила от портретов подписанных с любовью знатными музыкантами буье игра три куда делся ее волшебный голос увы он стал почти хриплым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 что он посетил заведение мадам Кампан имел счастье представиться благовоспитанным кузином Гортензии и Эмилии Богорне. По слухам, которым редакции не осмеливается верить, генерал Муро выказал к одной из кузин особое внимание. Подобных сплетен он и боялся.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 как на обезьяне которую показывают в уличном балагане попав в закрытое помещение авиронский дикарь испуганно мучал посреди зала поставили блюдо с едой и это существо опустившись на четвереньки долго и подозрительно обнюхивало пищу бонапарт сказал муро не так ли были осторожны с едой и первобытные предки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 Звали к столу. Первый консул повел себя несколько странно. Возле себя он оставил кресло свободным. «Это для мадам Рекамье», — заявил он. Сестра консула Элиза Бачокки заманила Жульетту в глубину комнат, объясняя ей все то, что за этим последует от моо не укрыло смущение рыкомье но красавица миновала свободное кресло возле первого консула и с показной решимостью села подле некрасивого комбасареса бонапарт не был готов к такому поражению смотрите ей понравился этот урод Моро незаметно удалился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 Судьба мадам Монте-Эспаун. Благодарю, но я решила остаться мадам Рекамье. Из ночного сада послышался рев. Это рычал во мраке авейронский дикарь, который до утра будет спать на дереве. В девятнадцатый век вступал в свои исторические права.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 Застрахована.